Глава 17. Новое начало. Дом приходского священника в Эдингтоне встретил нас с тишиной и покоем. После долгих месяцев скитаний, лишений и душевных бурь это место казалось почти нереальным, слишком чистым, слишком светлым, чтобы принадлежать нам. Я замерла на пороге, ослепленная зимним солнцем, которое играло на белоснежных стенах. Воздух пахнул свежей краской, воском и сухими травами. Кто-то явно готовил дом к нашему приезду. — Здесь есть камин, — прошептал Уильям, проводя пальцами порезной дубовой полке. Его голос дрожал, будто он боялся, что все исчезнет, стоит ему лишь громко заговорить. Я осторожно ступила на выскобленные доски пола, чувствуя, как старые башмаки оставляют едва заметные следы. Все здесь было новым, почти стерильным и в то же время уютным, настоящим домом. И настоящие стекла в окнах!» — пробормотала я, глядя, как солнечные блики рисуют на полу причудливые узоры. На кухонном столе лежал ключ от церкви и сложенный лист бумаги. Я развернула записку. «Библиотека в северном крыле. Не благодарите». Уильям, словно мальчишка, бросился в указанное помещение. Я последовала за ним, но, переступив порог, застыла, как вкопанное. Десятки книг в темно-коричневых переплетах аккуратно стояли на полках, их корешки сверкали золотым теснением. «Это...» — голос Уильяма прервался. Он протянул руку, но не посмел прикоснуться, будто перед ним было видение. «Это мои книги из детской коллекции». На верхней полке лежал одинокий том в потертом кожаном переплете. Рядом еще одна записка. «Возвращаю личные вещи». Твой брат Марк. Мы переглянулись. Марк знает, что мы здесь. Он. Он идет на примирение? Впервые за долгие месяцы в глазах Уильяма не было ни горечи, ни гнева при упоминании брата. Только тихая грусть и надежда. В первое воскресенье после нашего прибытия церковь была переполнена. Люди толпились в проходах, теснились у стен. Не столько ради службы, сколько чтобы поглазеть на того самого графа, что променял замок на поповский дом и титул виконта. Когда Уильям вышел в простой рясе, в зале пронесся шепот. Его руки дрожали, когда он взял молитвенник, но голос звучал удивительно твердо. Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное. Я сидела в первом ряду, сжимая в руках подаренную мне когда-то книгу о травах. Леди Агата сидела рядом со мной на жесткой церковной скамье, и ее тонкие пальцы перебирали жемчужные бусины четок. Солнечный свет, пробиваясь через витраж с изображением святой Маргариты, рисовал на ее морщинистом лице причудливые узоры. Я не сводила глаз с Уильяма. Он стоял у алтаря в простой льняной рясе, читая проповедь. Его голос, некогда резкий и насмешливый, теперь звучал мягко, как шелест осенних листьев. Ибо кто хочет душу свою сберечь, Тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Он посмотрел на меня, и в его глазах мелькнула та самая искорка, что когда-то зажглась у озера. Я сжала медальон на груди и вздохнула. — Вижу, он все так же смотрит на тебя, как мальчишка на первую конфету. После службы мы шли к дому под перезвон колоколов. Леди Агата опиралась на мою руку, ее трость стучала по замерзшей земле. Уильям шел впереди, разговаривая с деревенскими детьми, теми, что еще месяц назад бросали камни в уток, а теперь жробко тянулись к его рясе. — Школу начнем на следующей неделе, — сказал он, убернувшись, и в его голосе слышалась давно забытая уверенность. — Мальчишка Том уже выучил алфавит. — Дом встретил нас запахом яблочного пирога. Я испекла его утром, вспоминая тот день в саду уитмар Леди Агата устроилась в кресле у камина, сняв перчатки с видом хозяйки. Чай с бергамотом, если можно, и побольше сахара. Старые кости требуют сладостей. Мы сидели за столом, накрытым скромной скатертью, но с тем самым фарфоровым сервизом, что леди Агата прислала нам на новоселье. Уильям разливал чай, а я наблюдала, как огонь играет в его темных волосах, прядь от которых я до сих пор хранила в шкатулке. Ну что? Леди Агата отхлебнула из чашки, прищурившись. — Счастливы ли вы, мои безумцы? Или все еще мечтаете о замках до да балах? Уильям положил руку поверх моей. Его ладонь, шершавая от работы, была теплее любого огня. — Замки оказались клетками, — тихо сказал он. — А здесь? Он обвел взглядом комнату, где на полке стояла та самая книга о травах, а на стене висел деревянный силуэт птицы. Здесь мы свободны. Леди Агата кивнула, будто ждала именно этих слов. Тогда заглянаю вас. Не превращайтесь в скучных обывателей. Пусть ваши дети бегают босиком по траве. А вы, она ткнула тростью в сторону библиотеки, вы продолжаете читать Цицерона в оригинале. Мир и так полон глупцов. Когда она уехала, оставив на столе коробку с дорогим чаем и запиской для будущих учеников, Мы остались вдвоем. Уильям взял с полки книгу Горация и раскрыл ее на знакомой странице. Помнишь, как я читал это в хижине? Он провел пальцем по латинским строкам. Тогда казалось, будто прошлая жизнь выжгла душу, а теперь... Он обнял меня за плечи. Теперь эти стихи звучат иначе. Как благодарность. Мы поднялись в библиотеку. Лучи заката золотели корешки книг, А на отдельной полке рядом с подарком Марка стояла деревянная птица. Уильям взял ее в руки, улыбаясь. Птаха и птах. — Вечная история! Я прижалась к его плечу, глядя, как за окном падают первые снежинки. Той ночью мы спали под теплым стеганым одеялом, подарком матери. В камине потрескивали дрова, а за стеной в конюшне мирно пофыркивала старая кобыла. Наша первая совместная покупка. Уильям тихо смеялся во сне. А я думала о том, что счастье — это не замки и титулы. Это тепло его руки на моей талии. Это запах книг и яблочного пирога. Это тихий шепот. Доброй ночи, птаха. И никаких сожалений.